Да, миссис Реллстон, что вы хотели мне сказать? Сержант Роттер, вы думаете, что этот, ну, этот безумный убийца должен быть старшим из тех троих детей с фермы? Но вы ведь не знаете этого наверняка. Фактически мы ничего не знаем. Пока известно только, что женщина, которая вместе со своим мужем морила детей голодом, была убита, и женщина-судья, миссис Бойл, ответственная за их отправку на ферму, тоже убита. Телефонная линия, связывающая меня с полицейским управлением, была перерезана. Ну, утверждать это вы не можете. А вдруг это из-за снега? Нет. Нет, миссис Рэлстон. Провод был перерезан умышленно, у самого входа в дом. Я нашел это место. Понятно. О, Господи. Сядьте, миссис Рэлстон, сядьте. Но все равно вы не знаете. Я исхожу из наиболее вероятного. Смотрите. Все сходится. Психическая и неравновешенность, детский склад ума, побег из -за армии заключение психиатра. Да, и поэтому все как будто указывает на Кристофера. Но я не верю, что это Кристофер. Тут что-то другое. Например? Ну, например. Разве у этих детей не было родных? Мать была пьяницей. Она умерла вскоре после того, как у нее отобрали детей. А отец? Он был сержантом и служил за границей. Если он жив, то сейчас, вероятно, уже демобилизовался. И вы не знаете, где нет. он находится? У нас нет никаких сведений. Проследить его путь – дело нелегкое, но можете быть уверены, миссис Релстон. Полиция учитывает все возможные варианты. Но вы не знаете, где он сейчас находится? Если сын умственно неполноценный, то и отец может быть ненормальным. Да, это возможно. И если он вернулся домой, вернулся и узнал, что его жена умерла, а одного из сыновей замучили до смерти, ну, согласитесь, ведь он мог потерять голову и податься жажде мести. Это только предположение. Но это возможно? Да, миссис Релсон, это вполне возможно. Так что убийца может быть пожилым человеком или даже стариком. Когда я сказала, что звонили из полиции, майор Мэтков страшно взволновался. Честное слово, я видела его лицо, понимаете? Майор метков Да, средних лет, военный. Я согласна, он очень милый, вроде бы совершенно нормальный, но ведь не нормальность. Может не бросаться в глаза. Да, часто это совершенно незаметно. Так что ни один Кристофер под подозрением. Майор метков тоже. Ха. Ну что же, благодарю вас. Все? Нет, не все. Мистер Поровичини уронил кочергу, когда я сказала, что звонили из полиции. Поровичини? Я понимаю, на вид он совсем старый, и иностранец, и всё такое, но, может быть, он не так стар, как выглядит. Вы знаете, он движется, как молодой, и явно употребляет косметику. Он, может быть, я знаю, это звучит очень мелодраматично, но он, может быть, загримирован. Вам очень не хочется, чтобы преступником оказался мистер Рэн? Он какой-то беспомощный, и такой несчастный.